Выступление советского прокурора Романа Руденко. 20 декабря 1945 года. Трибунал объявил перерыв на рождественские каникулы. Руденко и его помощник Рогинский вылетели в Москву. Потом наступил 1946 год, и 17 января французский прокурор Франсуа Даментон начал представлять дело о военных преступлениях и преступлениях против человечества совершенных в западной европе при этом в своем выступлении он всячески старался избегать деликатной темы французского коллаборационизма пытаясь также обойтись без эмоциональности франсуада минтон не был готов проводить четкое различие между национал социалистами и простыми гражданами нацистской германии в своем длинном историческом очерке Француз сделал заявление о коллективной ответственности всех немцев. Он сказал, что весь немецкий народ ответственен за военные преступления. Позднее члены французской делегации отмечали, что Франсуа де Минтон представил историю взаимоотношений Франции и Германии как вечную борьбу между силами добра и духами зла. А 8 февраля 1946 года прозвучала вступительная речь главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Руденко. Как уже говорилось, он выступал последним из государственных обвинителей союзных держав. Советский прокурор, обходя историю Германии вообще и тему пакта Молотова-Риббентропа в частности, попытался обосновать правомерность судебного преследования руководителей Третьего рейха. Он стремился найти точки соприкосновения с другими союзниками. Но в то же самое время отвергал любое сходство между национал-социалистической и сталинской диктатурами. Руденко сказал: "Я приступаю к своей вступительной речи, завершающей первые выступления главных обвинителей на данном процессе, с полным сознанием его величайшего исторического значения. Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия. Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством, и самое государство, сделавшее орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, и наконец, в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные. Человеконенавистнические теории и идеи, ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества. Во время выступления главный обвинитель от СССР подробно рассказал об идеологической подготовке ведения агрессивной войны Германии, организации и осуществления захвата Чехословакии, Польши, Югославии и войны против Советского Союза. Он также указал на военные преступления гитлеровцев, на гибель мирных граждан и на отношение к советским военнопленным. В своей речи Руденко коснулся и насильственного угона людей, использования арабского труда. Он привел данные об уничтожении десятков и сотен городов, деревень, разграблении культурных ценностей и учреждений религиозного культа. Руденко сказал, гитлеризм навязал миру войну, которая принесла свободолюбивым народам Несчастливые бедствия и безмерные страдания. Миллионы людей пали жертвами войны, которую зажгли гитлеровские разбойники, возмечтавшие о покорении свободных народов демократических стран и установлении гитлеровской тирании в Европе и во всем мире. Пришел день, когда народы мира требуют справедливого возмездия и суровой кары для гитлеровских палачей, требуют сурового наказания преступников. Все злодеяния гитлеровских главных военных преступников, всех вместе и каждого в отдельности, будут взвешены вами, господа судьи, со всей тщательностью и вниманием, как этого требует закон. Устав Международного военного трибунала. Правосудие и наша совесть. Мы обвиняем подсудимых в организации и подстрекательстве, непосредственном исполнении ими самими и их агентами преступного заговорщического плана. на службу выполнения этого плана был поставлен весь механизм гитлеровского государства со всеми его учреждениями и институтами армией и полицией так называемыми общественными учреждениями далее в своей речи руденко подвел четкий итог выступлений всех главных обвинителей а закончил свою строгую по форме яркую по содержанию и неотразимую по убедительности речь советский представитель такими словами господа судьи Я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик, принявшего на себя основную часть ударов фашистских захватчиков и внесшего огромный вклад в дело разгрома Гитлеровской Германии и ее сателлитов. От имени Советского Союза я предъявляю подсудимым обвинение по всем пунктам статьи 6 Устава Международного военного трибунала. Вместе с главными обвинителями Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции Я обвиняю подсудимых в том, что они подготовили и осуществили вероломное нападение на народы моей страны и все свободолюбивые народы. Я обвиняю их в том, что, развязав мировую войну в нарушении основных начал международного права и ими заключенных договоров, они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, в орудие грабежа, насилий и разбоя. Я обвиняю подсудимых в том, что, объявив себя представителями ими измышленной расы господ, они всюду, куда проникала их власть, создавали режим произвола и тирании. Режим, основанный на попрании элементарных основ человечности. Теперь, когда в результате героической борьбы Красной Армии и союзных войск гитлеровская Германия сломлена и подавлена, мы не вправе забыть о понесенных жертвах, не вправе оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений. Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народа в будущем, мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет. Это счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пускай же свершится правосудие.